Глава 14. Я сидела на кушетке и буравила мистера Риза взглядом из подлубия. В очередной раз отказалась. Нет. У тебя нет выбора. Сэм стукнул кулаком по столику, на котором подскочили медицинские склянки и криво ухмыльнулся. Не хочешь увидеть сына? Я покосилась на Уина, который стоял у стены и старательно изображал из себя предмет мебели. Но я-то знала, что целитель не упускает ни слова из нашего препирательства. Это доказывали и его длинные пальцы, нервно сжимающие конверт, и дёргающийся кадык. "Я уже допустила ошибку", проговорила тихо, но твёрдо, позволив шантажировать себя сыном. "Если я вам нужна, придём к договору сотрудничества". Намеренно и дальше дёргай за верёвочки. "Спешу разочаровать. Больше я на это не поведусь". "Но твой сын Будет со мной, если он в системе Звёздных драконов, холодно перебила я. Если же вы солгали и Доминика здесь нет, дыхание перехватило, но я скрыла миг слабости за короткой усмешкой. Мистер Ри, обернувшись, спросил Луина: "Блефует?" Целитель наградил меня тяжёлым пронизывающим взглядом, от которого в животе будто разлилось раскалённое олово, и молча покачал головой. И он был прав. Я не обманывала. потому что поняла, если позволю собой управлять, то рано или поздно пострадает мой сын. Я не могла этого допустить, потому и отказалась быть марионеткой. Хотят, чтобы участвовала в их игре? Пусть выделит самостоятельную роль. Сэм поджал губы, на щеках мужчины шевельнулись желваки. Я наклонила голову на бок и чуть приподняла бровь. Мне надоело изображать из себя безвольную куклу. Я злилась, что мне не дают увидеть сына, хотела убедиться, что с ним все в порядке. и мириться с положением не собиралась. Интуитивно понимала, что очень нужна этим людям. Они нуждались во мне настолько сильно, что нарушили не один десяток земных законов, да и лунянских тоже. Поэтому чувствовала себя в выигрышном положении и ждала, но спокойно не была. Казалось, сердце вот-вот выскочит. Вдруг мистер Рис в наказание прикажет навредить Доминику, что если попытается надавить на меня, При мысли о препаратах, которые могли сделать из меня послушный овощ, становилось дурно. Хорошо, сдался Сэм. Я едва не лишилась чувств, так себя накрутила. Но битва не была выиграна, я лишь выстояла первую осаду. Поэтому постаралась взять себя в руки, прочистила горло, чтобы голос не был хриплом от волнения, и твёрдо потребовала немедленно отведите меня к сыну. «Луин!» Мистер Рис многозначительно посмотрел на целителя, и тот указал на выход. «После тебя". Я не стала спорить и говорить, что не знаю дороги. Покинула лазарет, и сразу поняла, в чём дело. За дверью стояли двое, и судя по цепким взглядам, поставили вооружённых мужчин тут не для красоты. "Проводите нас до детской", мягко попросил Луин. Охранники молча направились по светлому коридору, а мы с целителем двинулись следом. «Смело», — негромко похвалил меня Луин. "Но глупо", возразила я. считаю иначе". Целитель на мгновение помедлил, прежде чем войти в дверь, у которой замерла охрана. "Жаль тебя разочаровывать". И вошёл внутрь. Прижав ладонь груди, я на ватных ногах последовала за ним. Доминик лежал лицом вверх и вытянувшись всем телом, напоминал напряжённую струну. Сквозь стекло криокамеры лицо мальчика казалось совсем белым. Рядом с капсулой тихо переговаривались доктор и его помощник. При виде меня оба замолчали и одновременно отвернулись, будто боялись встречаться взглядом. По позвоночнику поползла ледяная змейка страха. Что-то было не так. Вы обманули меня, оцепенев, прошептала я. С ним не всё в порядке. Это временно, раздался за спиной голос Сэма. Как доктор не придумает, как безопасно вывести ребенка из криосна. Что случилось? Голос мгновенно сел. У подхватил меня под локоть и практически подтащил ближе. Ноги не слушались. Я покачнулась и опираясь на целителя с ужасом смотрела на спящего в ногах сына кота. Никто не знает, как животное проникло внутрь. Виновато пробормотал доктор. Клянусь, кота не было, когда я активировал криокамеру. Заметили это только на орбите Сусаи. Я кусала губы, чтобы не разрыдаться. Это было опасно. Неизвестно, получил ли ребёнок необходимые дозы лекарства, которые поддерживали жизнедеятельность организма, или часть ушла к коту. В любом случае, последствий не избежать. Дефицит важных элементов мог привести к отмиранию органов: ноги, руки, мозг, не говоря о том, что в любой момент могло остановиться сердце. Я не выдержала. И опустившись на колени, уткнулась лицом в ладони, содрогаясь от рыданий без слез услышала голос мистера Риза. Миссис Блэр, я не хотел, чтобы вы страдали, поэтому старался избежать этого. Уверяю, моей вины в произошедшем нет. Кота оставили на земле. Честно говоря, я не видел животное после того, как мы забрали вас. Я судорожно втянула воздух в воздух впылающие лёгкие и крепко-крепко зажмурилась. Вспомнилось, как Барсилий появился в туалетной кабинке. Казалось, он возник из ниоткуда, а после мне и самой удалось сделать то, о чем даже вспоминать было странно. Только маги могут открывать порталы и перемещаться на большие расстояния, но даже их и не в силах сделать это в безвоздушном пространстве. Значит, Барсилий пробрался на корабль до того, как тот покинул землю, а к Нику залез уже после. Уверяю, мы найдем выход, продолжал утешать мистер Рис. Выход найдётся только там, отчётливо поняла я на Луняне. Поэтому поднялась и тихо проговорила: "Я согласна. Отправляйте запрос как можно скорее". Уверенность была со мной, когда мы садились в шаттл и когда я ступала по коридорам дворца, и когда вошла в тронную залу, но стоило передо мной разверзнуться порталу, из которого шагнул Такет, я потерялась, когда наши взгляды встретились. Воспоминания налетели и обрушились на меня ярчайшим вихрем, от которого перехватило дыхание. Казалось, разделяющее нас время растаяло, будто и не было разлуки. Взгляд его зеленых глаз прожигающий меня насквозь, будто их заглядывал в самую душу. Его невероятно светлые волосы, которые хотелось потрогать, пропустить сквозь пальцы серебристой пряди, его острые скулы, которых я жаждала коснуться губами. Всё разлетелась в дребезге от ледяного голоса молодого короля Луниана «Слушаю».